окаемленные по краям, как белой траурной лентой, ромашками. Темные туи дополняли картину. Настоящее кладбище. Здесь невольно должны рождаться мысли о смерти. Но меня не проведете, господин Равино. Я отгадала ваши секреты и ваши эффекты не застанут меня врасплох, подбадривала себя Лоран и, быстро миновав кладбищенский цветник, вошла в сосновую аллею.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 Одиннадцать лет я считал, потом счет потерял. Здесь нет календарей, и время стало. И я не знаю, сколько пробродил я по этой аллее. Может быть, двадцать, а может быть, тысячу лет. Перед лицом Бога день один, как тысяча лет. Трудно определить время. И вы, и вы тоже будете ходить здесь тысячу лет. Туда, до каменной стены, тысячу лет обратно.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 Старик, не изменяя тона, продолжал, хитро подмигнув глазом, «Я — Наполеон Бонапарт, и мои сто дней еще не наступили. Вы меня поняли?» — спросил он, когда санитар прошел дальше. Несчастный, — подумал Лоран. Неужели он притворяется сумасшедшим, чтобы избегнуть смертного приговора? Не я одна, оказывается, принуждена прибегать к спасительной маскировке.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 Недалеко от двери она встретила доктора Равино. Он сдерживал довольную улыбку. Едва Лоран вбежала к себе в комнату, как в дверь постучали. Она охотно закрылась бы на ключ, но внутренних запоров у двери не было. Она решила не отвечать. Однако дверь открылась, и на пороге показался доктор Равино. Его голова по обыкновению была откинута назад, Выпуклые глаза, несколько расширенные, круглые и внимательные, смотрели сквозь стекла пенсне. Черные усы и испаньолка шевелились вместе с губами. Простите, что вошел без разрешения. Мои врачебные обязанности дают некоторые права. Доктор Равино нашел, что наступил удобный момент начать разрушение моральных ценностей Лоранта. В его арсенале имелись самые разнообразные средства воздействия, от подкупающей искренности, вежливости и обаятельности до грубости и циничной откровенности. Он решил во что бы то ни стало, вывести Лоран из равновесия и потому взял вдруг тон бесцеремонный и насмешливый. — Почему же вы не говорите? — Войдите, пожалуйста, простите, что я не пригласила вас. Я задумалась и не слыхала вашего стука или что-нибудь в этом роде. — Нет, я слыхала ваш стук. но не отвечала, потому что мне хотелось остаться одной. «Правдиво, как всегда», — иронически сказал он. «Правдивость — плохой объект для иронии», — с некоторым раздражением заметила Лоран. «Клюет», — весело подумал Равино. Он бесцеремонно уселся против Лоран и уставил на нее свои рачьи и немигающие глаза. Лоран старалась выдержать этот взгляд. В конце концов, ей стало неприятно... Она опустила веки, слегка покраснела от досада на себя. — Вы, полагаете, — произнес Равино тем же ироническим тоном, — что правдивость — плохой объект для иронии, а я думаю, что самый подходящий. Если бы вы были такой правдивой, вы бы выгнали меня вон, потому что вы ненавидите меня, а между тем стараетесь сохранить любезную улыбку гостеприимной хозяйки. — Это только вежливость, привитая воспитанием, — сухо ответил Луран. — А если бы не вежливость, то выгнали бы. И Равино вдруг засмеялся неожиданно высоким лающим смехом. — Отлично, очень хорошо. Вежливость не в ладу с правдивостью. Из вежливости, стало быть, можно поступаться правдивостью. Это раз. И он загнул один палец. — Сегодня я спросил вас, как вы себя чувствуете? И получил ответ. — Прекрасно. хотя по вашим глазам видел, что вам впору удавиться. Следовательно, вы и тогда солгали. Из вежливости?» Лоран не знала, что сказать. Она должна была или еще раз солгать, или же сознаться в том, что решила скрывать свои чувства. И она молчала. «Я помогу вам, мадемуазель Лоран», — продолжал Равино. «Это была, если так можно выразиться, маскировка самосохранения, да или нет?» — Да, — вызывающе ответил Лоран. — Итак, вы лжете во имя приличия, раз. Вы лжете во имя самосохранения, два. Если продолжать этот разговор, боюсь, что у меня не хватит пальцев. Вы лжете еще и жалости. Разве вы не писали успокоительные письма матери? Лоран была поражена. Неужели равино известно все? — Да, ему действительно было все известно. Это также входило в его систему. Он требовал от своих клиентов, поставляющих ему мнимых больных, полных сведений как о причинах их помещения в его больницу, так и обо всем, что касалось самих пациентов. Клиенты знали, что это необходимо в их же интересах, и не скрывали от Равино самых ужасных тайн. Вы лгали профессору Керну во имя поруганной справедливости и желая наказать порог. Вы лгали во имя правды. Горький парадокс. И если подсчитать, то окажется, что ваша правда все время питалась ложью. Равино метко бил в цель. Лоран была подавлена. Ей самой как-то не приходило в голову, что ложь играла такую огромную роль в ее жизни. Вот и подумайте, моя праведница на досуге, о том, сколько вы нагрешили. И чего вы добились своей правды — Я скажу вам, вы добились вот этого самого пожизненного заключения. И никакие силы не выведут вас отсюда, ни земные, ни небесные. А ложь! Если уважаемого профессора Керна считать исчадием ада и отцом лжи, то он ведь продолжает прекрасно существовать. Равяной, не спускавший глаз, Слоран внезапно замолчал. — На первый раз довольно. Заряд дан хороший. С удовлетворением подумал он, и, не прощаясь, вышел. Лоран даже не заметил его ухода. Она сидела, закрыв лицо руками. С этого вечера Равино каждый вечер являлся к ней, чтобы продолжать свои иезуитские беседы. Расшатать моральные устои, а вместе с тем и психику, Лоран, сделалось для Равино вопросом профессионального самолюбия. Лоран страдала искренне и глубоко. На четвертый день она не выдержала. Поднявшись с пылающим лицом, крикнула уходить отсюда!» «Вы не человек! Вы демон!» Эта сцена доставила Равино истинное удовольствие. «Вы делаете успехи», — ухмыльнулся он, не двигаясь с места. «Вы становитесь правдивее, чем раньше». «Уйдите!» задыхаясь, проговорил Лоран, — великолепно, скоро драться будет, — подумал доктор и вышел, весело насвистывая. Лоран, правда, еще не дралась и, вероятно, способна была бы драться только при полном помрачении сознания, но ее психическое здоровье подвергалось огромной опасности. Оставаясь наедине с собой, она с ужасом сознавала, что надолго ее не хватит. А Равино не упускал ничего, что могло бы ускорить развязку. По вечерам Лоран начали преследовать звуки жалобной песни, исполняемой на неизвестном ей инструменте. Как будто где-то рыдала виолончель. Иногда звуки поднимались до верхних регистров скрипки, потом вдруг, без перерыва, изменялась не только высота, но и тембр, и звучал уже как бы человеческий голос, чистый, и прекрасный. но бесконечно печальный. Ноющая мелодия совершала своеобразный круг, повторялась без конца. Когда Лоран услыхала эту музыку впервые, мелодия даже понравилась ей. Причем музыка была так нежна и тиха, что Лоран начала сомневаться, действительно ли где-то играет музыка, или же у нее развивается слуховая галлюцинация. Минуты шли за минутами, А музыка продолжала вращаться в своем заколдованном круге. Виолончель сменялась скрипкой, скрипка — рыдающим человеческим голосом. Тоскливо звучала одна нота в аккомпанементе. Через час Лоран была убеждена, что этой музыки не существует в действительности, что она звучит только в ее голове. От унылой мелодии некуда было деваться. Лоран закрыла уши, но ей казалось, что она продолжает слушать музыку. Виолончель, скрипка, голос, виолончель, скрипка, голос. — От этого с ума сойти можно, — шептала Лоран. Она начала напевать сама, старалась говорить с собой вслух, чтобы заглушить музыку, но ничего не помогало. Даже во сне эта музыка преследовала ее. Люди не могут играть и петь беспрерывно. Это, вероятно, механическая музыка, наваждение какое-то, — думала она, лёжа без сна, с открытыми глазами и слушая бесконечный круг, виолончель, скрипка, голос. Она не могла дождаться утра и спешила убежать в парк, но мелодия уже превратилась в навязчивую идею. Лоран действительно начинала слышать не звучавшую музыку.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 — А брат мой, я? — громко крикнул молодой человек. Мимо прошел санитар, незаметно, но внимательно поглядывая на него. Когда санитар прошел, молодой человек быстро прошептал. — Я Артур Дуэль, сын профессора Дуэля. Я не безумный и представился безумным только для того, чтобы санитар опять приблизился к ним. Артур вдруг отбежал от Луран с криком. — Вот мой покойный брат! Ты я — я! я ты! Ты вошел в меня после смерти! Мы были двойниками, но умер ты, а не я!» И Дуэль погнался за каким-то меланхоликом, испуганным этим неожиданным нападением. Санитар кинулся вслед за ними, желая защитить маленького хилого меланхолика от буйного больного. Когда они добежали до конца парка, Дуэль, оставив жертву, повернул обратно к Лоран. Он бежал быстрее санитара. Минуя Лоран,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 И чтобы не выдать себя, чтобы не погибнуть, она решила, собрав всю силу воли, молчать, молчать, что бы он ни говорил. Это был тоже опасный шаг. Это было объявление открытой войны, последний бунт самосохранения, который должен был вызвать усиление атаки. Но выбора не было. И когда Равино пришел, уставился по обыкновению своими круглыми глазами на нее и спросил «Итак, во имя чего вы солгали?» Лоран не произнесла ни звука. Губы ее были плотно сжаты, а глаза опущены. Равино начал свой инквизиторский допрос. Лоран то бледнела, то краснела, но продолжала молчать. Равино, что с ним случалось очень редко, начал терять терпение и злиться. — Молчание — золото, — сказал он насмешливо. Растеряв все свои ценности, вы хотите сохранить хакету-добродетель безгласных животных и круглых идиотов, но вам это не удастся. За молчанием последует взрыв. Вы лопнете от злости, если не откроете предохранительного клапана обличительного красноречия. И какой смысл молчать, как будто я не могу читать ваши мысли? Ты хочешь свести меня с ума, думаете вы сейчас, но это тебе не удастся, будем говорить откровенно. Нет, удастся, милая башня. Испортить человеческую душонку для меня не труднее, чем повредить механизм карманных часов. Все винтики этой несложной машины я знаю наперечок. Чем больше вы будете сопротивляться, тем безнадежнее и глубже будет ваше падение во мрак безумия. — 2461, 2462, — продолжала Лоран считать, чтобы не слышать того, что говорит ей Равино. Неизвестно, как долго продолжалась бы эта пытка, если бы в дверь тихо не постучалась сиделка. — Войдите, — недовольно сказал Равино. — В седьмой палате больная, кажется, кончается, — сказал сиделка. Равино неохотно поднялся. — Кончается, тем лучше, — тихо проворчал он. «Завтра мы и закончим наш интересный разговор», — сказал он. И, приподняв голову Лоран за подбородок, насмешливо фыркнул и ушел. Лоран тяжело вздохнула и почти без сил склонилась над столом. А за стеной уже играла рыдающая музыка безнадежной тоски. И власть этой колдовской музыки была так велика, что Лоран невольно поддалась этому настроению. Ей уже казалось, что встреча с Артуром Доуэлем — только бред ее больного воображения, что всякая борьба бесполезна. Смерть, только смерть, избавит ее от мук. Она огляделась вокруг. Но самоубийство больных не входили в систему доктора Равино. Здесь не на чем было повеситься. Лоран вздрогнула. Неожиданно ей представилось лицо матери. «Нет, — Нет-нет, я не сделаю этого. Ради нее не сделаю, хотя бы эту последнюю ночь. Я буду ждать дуэля Если он не придет, она не додумала мысли, но чувствовала всем существом то, что случится с нею, если он не выполнит данного ей обещания.